Часть пятая. Учимся обращаться с деньгами. Правильно расставаться и тратить деньги. Упражнение «Откровенный кошелек». Сядьте удобно. Когда почувствуете себя спокойным и расслабленным, представьте себе образ кошелька с деньгами. Закрепите в вашем воображении, письменно ответьте на ниже приведенные вопросы. Определите свои мысли, чувства, эмоции и ощущения в теле, когда вы отдаете деньги нищим. Теперь представьте, что вы даете в 10 раз больше. Что теперь? Вы возвращаете долг. Теперь представьте, что возвращаете в 10 раз больше. Что теперь? Вы расплачиваетесь с кредиторами. Теперь представьте, что вы возвращаете в 10 раз больше. Что теперь? Вы теряете деньги. Теперь представьте, что теряете в 10 раз больше. Что теперь? У вас просят деньги. Теперь представьте, что просят в 10 раз больше. Что теперь? Вы тратите деньги на непредвиденные расходы. Теперь представьте, что тратите в 10 раз больше. Что теперь? Вы неожиданно получаете деньги. Теперь представьте, что получаете в 10 раз больше. Что теперь? Помните, деньги – это поток. Деньги нужно уметь принимать и правильно отпускать. Основное правило богатства – доход должен быть больше, чем расход. То есть, приходить деньги должны в большем количестве, чем вы их тратите. Но если вы не умеете правильно тратить, то деньги не будут к вам приходить. Если вы не умеете инвестировать в знания, в успешные проекты, вы не узнаете, как можно зарабатывать и развивать финансовые навыки. Если вы не умеете отдавать долг, и вам больше никто не поможет. Если вам жалко потратить деньги на свое здоровье, отдых, болезнь заставит вас отдать последнее. Если вам жалко потратить деньги на свой внешний вид, то вам сложно будет создать о себе приятное впечатление в обществе, завести партнеров, нужные связи и прочее. И таких примеров множество. Тратить деньги нужно и важно. Но тратить следует с умом. Упражнение «Деньги, мой друг». Простой тест поможет разобраться, почему деньги могут вас любить или не любить. Возьмите самую крупную купюру, которая есть в кошельке. Представьте ее в образе человека. Первое. Опишите его. Второе. Опишите себя рядом с ним, как вы рядом с ним себя чувствуете. Третье. Что делает этот человек? Четвертое. Ваши действия. Пятое. Как он относится к вам? Шестое. Как вы относитесь к нему? Седьмое. Что произойдет, если он вдруг уйдет? Восьмое. Придумайте, как подружиться я с деньгами, чтобы ему захотелось вернуться к вам снова и даже привести друзей. Ответив на восемь вопросов вы обозначили свое представление о деньгах, даже если думаете что относитесь к ним иначе.